Правда шестая. Правда о появлении евреев в Российской империи или привет из речи посполитой. Сквозь королей и фараонов, вождей султанов и царей, оплакав смерть миллионов, идёт со скрипочкой еврей. Губерман. Награда за храбрость русских войск В 1772 году произошел первый раздел Польши. Австрия, Пруссия и Российская империя оторгли у поляков части ее территории. Часть Западной Руси вошла в состав Российской империи. В 1795 году, после третьего раздела Польши, Речь Посполитая полностью перестала существовать. В числе земель Речи Посполитой была и страна Ашкеназии. Среди ее подданных порядка миллиона евреев Ашкеназии. После войн с Наполеоном Российская империя отошёл ещё один изрядный кусок бывшей Речи Посполитой сердце этнического польского государства со столицей Речи Посполитой Варшавой. В Российской империи это понимали как блестящее завершение векового спорта Польши и Москвы. После третьего раздела Польша только одна часть Древней Руси была ещё не под скипетром русских царей Галиция, Древняя Галицкая Русь. Впрочем, и сама коренная Польша вовсе не казалась русским таким уж чужим государством. поляки казались скорее заблудшими братьями, чем совершенно иными и чуждым народом. Их цепкое мужество во время восстаний вызвало уважение. Культура дворянских имений и каменных европейских городов оставалась выше, чем дворянских гнезд Великороссии. Екатерина, стараясь сохранить польскую государственность, долго противилась по русскому плану – разделить Польшу. Потому что надеялась присоединить к России не часть польской территории, а всю Речь Посполитую. Победители – русские, пруссаки и австрийцы – вполне сознательно разделили речь Посполитую, но они даже не думали, что вместе с ней разделили и страну Ашкинази, разорвали еще один народ. В Австрии в 1774 году провели довольно тщательную перепись, которая установила 224 981 еврея на бывшей польской, а теперь австрийской территории. Пруссии досталось порядка 240 тысяч польско-русских евреев. В пределах Российской империи появилось порядка 700 или даже 800.000 евреев обоего пола и всех возрастов. Определить точнее трудно, потому что Российская империя и для всех остальных подданных подробных летописей не вела. Учитывалось только податное население взрослые мужчины. А этих податных евреев кагалы скрывали изо всех сил и по понятным причинам, чтобы платить меньше податей. Трофейными немцами называли порой прибалтийских немцев. когда и евреи речи посполитой, Польши и, и Западной Руси тоже трофейные евреи